Елена вступила в тот возраст, когда нравственная чистота порождает суровую требовательность к себе, переходящую границы, в которых должны пребывать чувства. В глазах иных людей их собственные ошибки превращаются в злодеяния. Тогда воображение действует на разум. Часто в таких случаях девушки все преувеличивают и ждут жестокой кары за свой проступок, с размерно тому значению, которое они ему придают. Или она очевидно считала, что она недостойна ни одного человека на свете. Тайна в прошлом, быть может, несчастный случай, сначала неосознанный и только позже понятый ею, благодаря впечатлительности и под влиянием религиозных воззрений. С недавних пор начали внушать ей чувство какого-то романтического самоуничижения. Она стала вести себя совсем иначе с того дня, когда прочла в сборнике иностранных пьес новый перевод прекрасной трагедии Шиллера Вильгельм Тель. Маркиза, попрекнув дочь за то, что она уронила книгу, заметила, как пьеса потрясла Елену. Особенно та сцена, в которой поэт установил некое сходство между Вильгелем Телем, пролившим человеческую кровь во имя спасения народа, и Иоанном, отцеубийцей. Елена стала скромной, благочестивой и замкнутой, отказывалась выезжать в свет. Никогда еще не была она так нежна с отцом, особенно если Маркиза не видела, как она ластится к нему. Любовь Елены к матери охладела, но было это почти неуловимо, и маркиз, должно быть, ничего не заметил, хотя и зорко следил за тем, чтобы в семье царило согласие. Человеческий взгляд недостаточно прозорлив. Нельзя было проникнуть в тайники двух этих женских сердец. Одного юного и великодушного, другого чувствительного и гордого. Первое было кладезем снисходительности, второе — преисполнено лукавство и страсти. Если властность и хитрость матери тяготили дочь, то это ощущалось лишь самой жертвой. Впрочем, только случай мог пролить некоторый свет на эти неразрешимые загадки. До этой ночи ничто не разоблачало эти две души но без сомнения какая-то жуткая тайна лежала между ними и Богом. «Ну, перестань, Абель!» — воскликнула Маркиза, воспользовавшись тем, что Маина с братом, устав, замолкли и притихли. «Иди сюда, мой мальчик, пора спать!» И, строго глядя на сына, она усадила его к себе на колени. «Как? Уже половина одиннадцатого, а слуг все нет и нет!» «Ну и гуляки!» — заметил генерал. Гюстав, прибавил он, обернувшись к сыну. «Я дал тебе книгу с условием, что ты кончишь читать ровно в десять. Ты должен был сам закрыть ее в назначенный час и отправиться спать. Так ты мне обещал. Если ты хочешь стать незаурядным человеком, данное тобою слово должно быть для тебя свято. Ты обязан хранить его как свою честь». У Фокса, одного из виднейших ораторов Англии, был стойкий характер. Главным его достоинством была верность принятым на себя обязательствам. Когда он был маленьким, его отец, англичанин старого закала, преподал ему строгий урок, который навсегда запечатлелся в памяти Фокса. «В твоем возрасте он приезжал на каникулы к отцу, вокруг замка которого, как водится, у богатых англичан – «Был разбит большой парк. В парке стояла старинная беседка. Ее намеревались разобрать и перенести в другое место, откуда открывался красивый вид. Детям всегда очень нравилось смотреть на разрушение. Мальчику хотелось на несколько дней продлить каникулы и посмотреть, как будут сносить беседку. Но отец потребовал, чтобы он вернулся в колледж в назначенный день, к началу учения». «Отец с сыном из-за этого поссорились. Мать, как все мамаши, стала на сторону мальчика. Тогда отец торжественно обещал сыну отложить разборку беседки до следующих каникул. Фокс вернулся в колледж».